Глава тридцать девятая. Весы. На большую поляну с угольно-черного неба крупными хлопьями медленно опускался снег. Серой громадиной галереи было почти не видно в красной туманной дымке, как и обступивших ее деревьев. В лесу стояла тишина. Из темных зарослей словно выглядывали древние идолы, окружающие старинное святилище первородных. Вырезанные из дерева и камня фигуры с течением времени уходили всё глубже в землю, но всё ещё торчали в разных частях поляны. Они изображали мифических существ, некогда обитавших в этих диких краях: крылатых змеев, плодовых леших, жутких кикимар. Старинные статуи у грома следили за свиной головой Евгении Брявской. Эти двое только что вышли из красной мглы и остановились в центре поляна, освещенной тусклым лунным светом. — Они и правда заявились сюда? — холодно спросила Евгения Белявская. Свиная голова угрюмо кивнул. — Это плохая новость, — процедила сквозь зубы женщина. — Еще сорвут ритуал. — А он и так должен быть сорван, — раздалось вдруг из темноты. Тяжелый метательный нож вылетел из тумана и сшиб свиною голову с ног. Страш, не успев даже слово молвить, грохнулся во весь рост на землю. Евгения с ужасом уставилась на него. Из уродливой маски торчало крылья. Крепкая рукоять длинного ножа. На поляну вышла Саяна в ученической форме академии. "Это ты?" разозлилась Евгения. "Обязательно бы убивать его. Какая разница?" отмахнулась ведьма. "Всё равно он бы долго не прожил. В грядущей битве погибнут многие, так чего ты переживаешь? Зачем ты явилась сюда?" "Просто хотела прояснить кое-что. Верно ли я поняла, что ты работаешь и на них, и на нас?" «А что тебя удивляет?» — не стала отрицать весы. «Хорошо устроилась. Получаешь от нас вознаграждение, но при этом помогаешь королевскому зодиаку строить против нас козни. Не могу же я отказать им в помощи. Тем самым я выдам себя. Скорее, дело тут в личном обогащении», — поморщилась Саяна. «Не так ли?» «Знай свое место, девчонка», — злобно сказала Евгения. «Да, я помогаю вам, но только потому, что, понимаю, наша битва уже проиграна». Когда всё начнётся, я буду очень далеко отсюда, а вы делайте, что вам заблагорассудится. Моё обещание огненному дракону будет исполнено. Саяна странно взглянула на неё и улыбнулась. А затем медленно попятилась назад в багровую темноту. Рядом с ней вдруг возникла другая фигура, затянутая в чёрное, с серебристым символом на кожаной маске, полностью скрывающей лицо, змееносец. "Что?" вытрясла глаза Евгения. "Зачем он здесь? Ему тоже пообещали кое-что". Удаляясь, ответила Саяна. "Как и всем нам, И теперь пришло время исполнить обещание. Карф обещал мне, что змей носит меня не тронет. Теперь ты знаешь цену его словам. О, теперь мне всё понятно, гневно прищурилась Евгения. Именно так и погиб Беролин. Его вы тоже обвили вокруг пальца. Вз сил гуд, пожало плечами Саяна, медленно растворяясь в красном тумане. А не боитесь? спросила Веси. «Здесь нет лишних свидетелей, перед которыми мне нужно сдерживать свои силы!» Ответом ей был далекий смех Саяны, прозвучавший из темноты. В тот же миг змееносец бросился к Белявской. Евгения спокойно дождалась, когда он приблизится, и резко ударила его ногой в грудь. Не ожидавший такого противника, прокинулся на спину и проехал по снегу почти два метра. Он тут же вскочил вновь, и в его руках блеснули два коротких серебряных. меча клинки сверкнули у самого лица Белявской, но она молниеносно надпрянулась, увернувшись и снова ударила его ногой по рёбрам. Убийца свалился на землю. Евгения вытащила из рукава большой серебряный веер и с щелчком раскрыла его. В тот же миг её фигуру окутало яркое голубое сияние. Над головой женщины возник сияющий знак весов. Когда убийца снова ринулся на неё, она резко крутанулась на месте и ударила его ногой в живот. Змеиносец, врезавшись в одного из деревянных выдалов, сломал его и с треском повалился на снег вместе с родоливой статуей. Евгения взмахнула веером, и ещё один древний идол вылетел из земли. Он полетел прямо в зменоса. Тот едва успел вскочить и ударив по деревьяшке ногой разнести её в щепки, зменосец вихрем налетел на весы. Он пытался достать её руками и ногами, жонглировал мечами в воздухе у самой её головы, но Евгения проворно уворачивалась и отбивала его выпады раскрытым веером, кромка которого сверкала многочис на серебряными лезвиями. Клинки громко звенели, рассыпая вокруг сражающихся яркие искры. Весы яростно отбрасывала противника ударами ног, чертила воздух веером во всех направлениях и внезапно достала его. Зменась от громко зашипела от боли и отскочил назад, зажимая плечо рукой. Серебряный веер Белявской вспорол рукав его брони. На белый снег брызнула алая кровь. Окутанная голубым сиянием, Весы Криво усмехнулась и взмыла в воздух, разгорачиваясь вокруг своей оси. Она с разворота ударила врага ногой в голову. Змейной с сотлетел назад и врезался спиной в толстое дерево. С сухих ветвей посыпался снег. Лесы снова устремилась к противнику, не давая ему опомниться. Он откатился в сторону, а её веер полоснул по шершалому стволу. Полыхнула яркая вспышка, и дерево с треском начало за Вот сонабок, змейной сеза швернул Евгению ударом ноги, и женщина покатилась по заснеженной поляне, он ринулся за ней, размахивая мечами, но она резко вскочила и метнула свой веер ему в голову. Убийца едва успел пригнуться. Серебряный веер со свистом рассекая воздух, пронёсся над поляной, описав полный круг и подобно бумерангу вернулся в руку своей владелицы. Змеиносец сбросился на весы, сбил её с ног, а на веерм спарнул куртку на его спине, заставив убийцу громко взвыть от боли. Змеиносец отпрянул в сторону, оставляя на снегу всё больше кровавых следов. Весы подтянула к коленям, в груди и рывком вскочила на ноги, но тут же крутанула сальто назад, чтобы уйти от клинков, несущихся ей в лицо. Веер, серебряной молнии, снова пронёсся в воздухе, и на животе змеиноса появилась Ещё одна рана, но убийца не прекращал своих яростных атак. Он увернулся от очередного выпада, и Веер снёс ещё одно дерево с треском, рухнувшее поперёк тропы. Размахивая мечами, Зменосец сбросился к Евгении, но та с лёгкостью взмыла в воздух, удерживаемая голубыми молниями, и ударила его ногой в подбородок. Зменосец с коротким скриком опрокинулся на спину. Весы приземлилась рядом с ним и у усмехнулась. Не так уж и сложно, сказала она. Евгения ногой отбросила его мечи в сторону, затем быстро размахнулась веером, намереваясь полоснуть убийцу по горлу. И в этот момент в ночном лесу прогремел оглушительный выстрел. Висса и охнула, замеряв на долю секунды с изумлённым лицом, а затем её безжизненное тело рухнуло на змеиных сос сверху. И источаемое ею сияние тут же померкло, и серебряный веер выпал из руки Евгении Белявской.